Глава 25. Надежнее вора только висельник. Лейн Тахари. Последний город во на пути. Врата Волока давно поменяли цвета. Вот и все, что осталось от лорда Бато. Слабая память о их временах. Черные солнца освещали город серых полотен, хлопавших на ветру. Может, не все было так плохо. Думал я, посматривая на разбитые возле стен поля и совсем свежие следы от повозок. Удивительно, как память скрадывает детали. И запах горелых тел, и залитые кровью дороги, и боль в старых ранах. Все обмельчало, повыветрилось. Но селяне помнили нас хорошо. Зеваки, до того неспешно гулявшие вдоль главной дороги, попрятались кто куда. За стены, в ветхие лачуги, на дальнюю дорогу, ведущую к воде. Может, один из них нырнул бы и в сток сена, до первый покос еще не сошел. «Встречают!» — приложил руку к колбу сержант. На стене будто собрался весь гарнизон волока. За последние годы в этих землях повидали сполна. Выйти к воротам, чтобы встретить целое войско лицом к лицу, требовало недюжинной доблести. Я обернулся, чтобы проверить, правильный ли флаг подняли знаменосцы. Серый стяг и три черных солнца. Точно такой же висел теперь над вратами. Лишь бы гарнизону хватило умаса поставить одно с другим. «Кто нас встречает?» — спросил я у сержанта. «Нас ведь ждут, верно?» Дехант хмыкнул. «Жуткое дело быть вставленником. Задавать пустые вопросы уже не дозволено, и ты сам вроде как должен знать на все ответ». Сержант поковырялся в ухе и вытер мизинец штаны, а потом едва выговорил. «Господин бред Гаргоппер». Было не совсем так. У врат нас встретили солдаты, больше похожие на старое ополчение. Я прождал довольно долго, прежде чем сообразил, что первым выехать придется мне самому. Конь с неохотой приблизился к чужакам, будто чуял мое настроение. Здоровичка вам!» Командир стражи пристально вглядывался мне в лицо. «Этого я знаю», — буркнул кто-то, стоявший от него справа. Наш косноязычный сержант вывел кобылу вперед. «Следите за словами, юноша!» Командир стражи был старше Брегеля на дюжину лет. «Перед вами ставленник Эйнима Гадари, господин Лейен Тахаири!» Позади высыпавшего гарнизона завелась суета. Три конных стражника разогнали солдат в стороны, и я обрадовался, увидев знакомое лицо. Бастарт вовсе не изменился за прошедший год. Приоделся, разве что, как подобает управителю нескольких кварталов города. На щеках у него появилось немного мяса. В остальном, старый добрый Эдельберт в вечном страхе за свою шкуру. Задирающий подбородок так высоко, что это вовсе не добавляет ему величия, а напротив, придает болезненный вид. Его рыжие тощие усики не посидели от тягот градоуправления. «Добро пожаловать в наш прекрасный город!» Эдельберт обвел ладонью залатанные стены, затем провел рукою правее, вероятно, туда, где находились его три квартала. Во взгляде его сквозил страх. Эдельберт понятия не имел, перед кем ему стоит выслуживаться. Я снова высунулся вперед, обогнув кобылу сержанта Брегеля. Когда бастард заметил меня, его взгляд с недоверием скользнул по хорошему коню, Деханду и прочей моей свите. Я сдержанно кивнул. Столько боли я не видел на его лице с момента осады, когда наемники усадили бастарда связанным в самую грязь. «Вот как!» — выдавил он из себя и вымученно улыбнулся, а потом чуть-чуть склонил голову. Даже слова Энима Гадари, подкрепленные печатью и гонцом, не смогли сделать из меня ставленника. Я подвел скакуна вплотную и протянул руку бастарду. Тот с сомнением посмотрел на протянутую ладонь, и я уж боялся, что тот прислонится к ней лбом, как бросалась паства к перстам Эйва Теннета, но он пожал руку, словно мы были на равных. «Мы ненадолго, проездом, господин Эдельберт», — сказал я тише. Он судорожно вздохнул и, наконец-то, расслабился. Стоило того, от взведенного бастарда проку не было ни в один день. «Что же, где мои манеры?» Он пригладил усики каким-то новым жестом, который подцепил явно в управлении кварталами. «Проведите наших друзей к казармам, Кевилл!» «Надеюсь, нам не прибавили Маркеля», — тихо заметил я, окинув взглядом встречающих. Бастарт только хохотнул и добавил еще тише. «Главное, что не прибавили меня. Город принял нас без особых почестей. Мы свернули перед заново отстроенными казармами влево. Шум войска остался позади». Горожане с опаской косились в нашу сторону, расступаясь на узких улицах. «Если не вас, то кого же?» Бастард подозрительно замолчал, и по его виноватому взгляду я понял, что все хорошее в походе для меня закончилось. Деханд ехал по левую руку, больше грея уши, чем оберегая меня от засады. Его помощники и вовсе не несли пользы, волочась в хвосте. Где-то там громко распоряжался сержант. Все это меня совершенно не волновало, лишь бы Сьюзан Коул не велась за нами точно змея на охоте. Вижу, в городе стало просторнее. Я польстил Эдельберту. Несколько свежих домов. Наши скакуны заняли всю улицу. Бастарт всегда бурно откликался на похвалу. О, как я рад, что вы заметили. Столько трудов. Всю весну мы ловили конокрадов, контрабандистов, всякой сволочь. «А вы видели, видели, какой славный камень теперь в стенах, а? Почти как новые!» Голос подал Рут из-за хвости. «Надеюсь, ту славную корчму не снесли? Не припомню название, там такие подавальщицы, миленькое дело!» Его не слушали. «И как вы в одиночку справились со всеми бездельниками? Помню я, что мы неделю не могли сыскать гвоздей!» Эдельберт нервно посмеялся. «Не то слово!» Дорога свернула влево, и дым коптилен попал в глаза. — берегите дыхание, нам еще недолго. — Так о чем бишь я? Три каменоломни. Вот он весь секрет. Ну и намучился я с ними. Мне казалось, в волоке не хватает свободных рук. Особенно с тех пор, как восходы выкосили всех, кто поднял оружие за старого лорда. Эдельберт снова переменил тему. — О, а вот мы и прибыли. Встречайте... Мы встали у высокого славного здания новой гильдии. Дела в ней явно шли хорошо. Судя по песням и шуму, пили там с самого утра. «Сегодня праздник?» — подал голос сержант. Бастарт уклончиво ответил. «Можно сказать, господа, что праздник здесь каждый день». «Разве же такое называют праздником? Вот, скажем, будь у них небольшой перерывчик, дня на два, это уже дело». Рут с явной завистью посматривал на распахнутые ставни, из которых лилась праздность. Позади меня громко прочистили горло. «Кх -кх. «Ну и? Позовите его!» — потребовал сержант. «Эй ты, слушка, зови кого надо!» Мальчик с подносом, весь взмокший от беготни в погреб и обратно, невесело спросил. «А кого надо вам, сиры?» Все уставились на бастарда. Эдельберт зачем-то послал мне сочувственный взгляд. «Сейчас, господина, чад выйдет!» Бастард подал какой-то важный жест мальчишке и стал прощаться. «Если вам что-то понадобится, я, как всегда, в одном и том же месте». Дослушать, да в каком же месте обретается Эдельберт, мы не успели. Из дверей, взбалмошный и явно в подпитии, показался человек с жиденькими волосами, зачесанными на бок. «Я замер точно солдат, на которого навели заряженный самострел». Шелковая крашеная рубаха под акетоном, полное отсутствие манер и изящества, бледное располневшее лицо. Кромвель, ублюдок, лишивший меня единственной награды за весь гребаный поход, длиннорукого охранника с недобрым взглядом при нем в этот раз не было. Слуга поспешил убраться прочь. Я разделял его чувства, но свободы не имел. Кромвель окинул нас взглядом, далеким от благодушия». На его вышитом акетоне остались пятна от чего-то жирного. «Чем обязан?» Про Каркалоны совершенно точно меня не узнал. «Двумя годами моей жизни», — промолчал я. Вдали исчезал шум копыт, Эдельберта и след простыл. Вместо меня ответил сержант. «Как это чем? Разве же вам не высылали письмо?» «Письмо!» Кромвель принялся коситься на меня так, будто я обещался ему помогать. «Да чего дурная память у людей?» Плохое предчувствие велось в моем желудке. Сержант спешился и повел кобылу за устцы прямо к Кромвелю, на ходу доставая указ. «Как сотник, оказавший незаменимые услуги господину Гадари и всему второму восходу при штурме...» На лице Кромвеля застыло наглядное «О, нет!» «Что ж, хоть с кем-то я был здесь согласен». «Что же это созыв от господина Энима?» Сержант уже развернул свиток и помахал им перед лицом Кромвеля. Несколько утомительных минут его осоловевшие глаза бегали по строкам. Мое сердце забилось чаще. Я сам захотел вырвать свиток из рук сержанта, обнаружить там ошибку. Кромвель закончил читать, и не то всхлипнул, не то икнул. Ай, <сосы> <сосы> ой Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Прошу вас, произошло недопонимание!» «Я не обучен сражаться, того более верхом, понимаете?» ним Гадари прекрасно знает всех людей, которых поставил себе на службу. «Возможно, и впрямь случилась некая ошибка», — вклинился я. «Я тоже присутствовал при взятии замка на гиблом всхолмье. В глазах Кромвеля застыла щенячья благодарность. Видит небо, я бы желал поддержать Гадари лишь ради того, чтобы ублюдка хватил удар, но терпеть его в рядах больше недели куда выше моих сил». Брегель не знал пощады. «Это все прекрасное измышление, сир. Тогда, полагаю, у вас найдется другой сотник, готовый к выезду из Волока в течение дня». «Я не готов», — обмершим голосом сказал Кромвель. Его никто не слушал. «Быть может, вместо себя вы изволите нанять псов Гарготты? «О, в прошлый раз вышло славно», — не выдержал сержант. «Готов поклясться всем, что у меня есть». Дехан очень тихо-молодушно посмеялся. Я смотрел, как Кромвель юлит и все еще надеется на Божью милость. Тщетно. Ему стоило удрать до прибытия войска под стены. Теперь его ждала либо полное разорение, либо петля. Я долго думал, всматриваясь в его лицо, о грядущем, о былом. «Теперь все будет иначе», — говорила жена. И с каждым разом ее слова казались все больше усмешкой, все меньше помощью. К помехе в виде Сьюзан-Коул прибавился Кромвель со своими людьми. Руд бы предложил отравить их скакунов, но каждый легко приобретет новых, и возникнут ненужные вопросы. Можно было бы нанять воров, чтобы лишить их золота. И дело рано или поздно кончится петлей, а любую беду в войске запишут на мой счет. Ставленник войска. Я не знал управы на собственных людей. Когда мы вернулись в казарму, я ушел в свои покои и развернул указ Энима. И читал его, пока не заболели глаза и спина». Изучил вдоль и поперек точно правила игры в конкор. Указ давался гораздо легче. Ставленник обязан, ставленник имеет право. Семнадцатая строка в самой середине. «Дьявол, вот ты где!» — улыбнулся я, резво поднялся с кровати и вдел ноги в сапоги. Открыл дверь и подозвал слугу. «Позовите мне Брегеля!» Уже на улице, прождав проклятого сержанта не меньше получаса, я нетерпеливо разминался в седле. Все были готовы к дороге. И Деханд с подручными, и гвардейцы Анима, и даже Рут, то и дело бросавший мне унылые взгляды. Брегель явно не спешил работать. Он появился во дворе, на ходу потягивая что-то из фляги. «Сир, мне сказали...» «О, что случилось?» Рут с завистью смотрел на него и точно скрипнул зубами. Я поторопил сержанта жестом. «Все ждали только вас. Забирайтесь в седло, мы выезжаем». Брови сержантов скинулись вверх. «Что? Но куда, сир?» «Куда-куда? Наводить порядок!» Я пришпорил коня, не слушая возражений. Брегель чуть не свалился с кобылы, пытаясь взлететь в седло и поспеть следом. «Каменоломня под волоком! Через полтора часа!» «Совершенно не всекаю, на кой хер мы сюда притащились!» — жаловался Рут. Он явно подумывал осаждать корчму до рассвета. Дневное солнце уже приближалось к холмам, а приятель мой был ужасающий трезв. Впрочем, гвардейцы и анима, да и бездельник Дехант, тоже стояли с понурыми лицами. Сержант так утомился, что и недовольство свое не выражал. С скаменоломне за высоким чистоколом слышались мерные удары и страшная брань. «Кто идет?» — встречал нас солдат, свесившись с вышки. Вместе с ним к небольшим деревянным воротам поспешил еще целый десяток охранников. Выходит, мы в правильном месте. Некоторые вещи неизменны под любым флагом. Брегель заголосил во всю мощь легких. «Перед вами ставленник третьего похода, господин Лейген Тахайри, утвержденный самим управителем». От избытка длинных слов у охраны испортились лица. «Чего?» Через перебранку в половину часа к нам спустился старший солдат. Он старался не дышать хмелем и делал вид, будто читает указ Гадари, хоть глаза его не бегали по строкам. Сверив печать стой, той, которая имелась у него при себе, солдат раскланялся. «Извольте проходить, ваши светлости!» Сержант пришпорил коня и проехал вперед, словно лакей, придерживающий двери. За чистоколом каменоломня уходила за горизонт и казалось куда больше а строго в бато. Широкое село при камнях, тесальня, спуск к выломке, яма для обжига известняка и глубокие следы от полозьев. Когда я провел первый год в этих землях, больше всего я хотел навести порядок, наладить хоть что-нибудь, и не имел власти. Теперь все иначе. Я повторял точно молитву слова жены. Я повернулся и подозвал старшего из охраны. «Соберите всех мужчин!» Тот сначала поклонился, потом отцеловал, а потом уже встал бараном поперек дороги. «Разрешите спросить Милздря, а что, собственно...» «Соберите их там, возле скамей, чтобы те могли найти место, где передохнуть. И подайте немного вина. Всем!» Старший поджал губы и вытаращил глаза. Я тоже одарил его особым взглядом. Именно так фанатик Айфтеннет смотрел на нас, отдавая самые безумные приказы. «Сию же... минуту, Милсдарь!» Солдат поклонился, согнувшись вдвое, и отправился исполнять. Жанетта вряд ли знала, что в войске, помимо правильного плаща, рода и звания, полагается носить на себе взгляд безумца, который в жизни не слышал отказа. Скамьи заполнились быстрее, чем в Корчме на праздник. Отдыхали на каменоломне нечасто. «Это что, невольники?» – спрашивал Дехант у Брегеля слишком громко. – Ничего не решается без особого взгляда. «Если кто скажет еще хоть слово, я назначу десяток плетей». Не все деньги пустовали, гордецы остались стоять. Взмыленные точно кони в горном переходе, зацелованные дневным солнцем, помазанники вечерних драк, каменотесы, носильщики, дезертиры, воры и насильники, хулители церкви — все в одном. Теперь люди, не боящиеся труда и тяжелых задач, люди, оставленные здесь не по собственной воле. Те, кто восстановил волок после нас, получившие все почести и благодарность восходов, Люди, которых от меня отделяло чистое везение. Их лица не смягчились, даже когда принялись разливать молодое вино. Хоть такая блажь доставалась в особом случае, а, быть может, выпивка никогда не выходила за круг охраны. «Чем обязаны?» — осмелился подать голос самый побитый из работников. Я обернулся к надзирателям. «Оставьте нас!» — старший позеленел. Мил позвольте, перед вами самые э, худшие представители Волока». «Дезертиры и висельники, воры и грабители. Насильники и головорезы, да-да». Я махнул рукой. «Оставьте нас! Сейчас же!» В этот раз ко взгляду прилагалась моя свита при оружии. Странная пьянящая легкость вскружила голову, когда пятерка надзирателей удалилась, даже не выругавшись. «Должно быть, так и переходишь от приказов к повешеньям и становишься избалованной сукой, вроде Сьюзан Коул». Я заговорил, не спешиваясь, не показывая сомнений и малейшего признака слабости. «Меня зовут Лейн Тахари, и у меня есть для вас работа, от которой можно отказаться». Я позволил себе легкую улыбку. Самые уставшие, те, что явно тягали грузы на полозьях, подняли головы. Не все почуяли запах свободы. «Работа, после которой вы вольно отправиться куда пожелаете». Один, самый рослый, смачно сплюнул себе под ноги. Еще двое собрались подняться, но их удержали на месте. Те, кто не позабыл вольную жизнь. Брегель сдавленно охнул, но не посмел меня перебить. Вместо него вклинился уже посидевший невольник. — А вы кто таков? — сказано было господин Лейин Тахаири. Я поднял руку, и Брегель примолк. Вопрос вовсе не об именах. «Может, вы слышали, как я штурмовал замок Бато? Брал остроги и два года проливал кровь. Делал то, что мне скажут, и делал это весьма хорошо». Невольники переглянулись, в полголоса задавали вопросы друг другу, но часть меня явно признала. Гордецы, что попусту тратили силы, которые пригодятся им в забое, как один скрестили руки на груди. «Но чего вы точно не слышали, так это как со мной расплатились за службу». Я примолк, обведя их долгим взглядом. Какой-то высокородный сукин сын объявился на пороге и потребовал мою награду, грозил повешением. Брэге ляхнул, я даже не посмотрел в его сторону. Я переплыл море, чтобы заслужить добрую славу. Два года корпел в походе, рисковал своей шкурой, чтобы получить клочок земли. Трижды чуть не погиб за возможность выбирать свою жизнь. Юноша в переднем ряду усмехнулся и опустил голову. «Мы для них просто дерьмо на подошве», — я указал кивком на Брегеля и парочку гвардейцев. «Я добился своего иным путем». Краем глаза я заметил, как Рут покачал головой. «И теперь хочу, чтобы в этом краю люди вроде нас, старательные люди, получали то, что причитается. И это не грёбаная петля». Я обвел каменоломню ладонью, разделив на две половины. «И уж тем более не гнить здесь до самой смерти». Суровые взгляды едва потеплели, шепотки слышались все чаще. На скамьях собрался хороший улов. Тощие и сухие, выносливые ребята, коренастые, с тяжелыми кулаками, несколько поджарых, бойких, явно затасковавших по хорошей драке. И даже парочка местных, готовых к любому холоду и лишениям, ходят себе без рубахи и знать не знают, что так можно лишь в середине лета. Один невольник, все это время молча стоявший за скамьями, будто на дозоре, прошел сквозь ряды. Старые шрамы расчертили его лицо и шею, спускались к рукам. Никто его не одернул, когда тот встал перед нами. «А чё от нас надоть?» «Хороший, отличный улов. Убивать, кого я скажу, и защищать, ухаживать за оружием, следовать за мной на время похода, и никогда, никогда мне не лгать!» Шепот, встревоженные, жадные, полные надежд взгляды. «И что будет, коли кто ослушается?» Старшего выбрали по уму. Я прошу от вас честности, тоже вы получите от меня. Мой палец указал в сторону стандарта восходов. Вы для них дерьмо, не ни люди и не солдаты. В лучшем случае вас ждут плети, в худшем петля. Удвоицы возле передней скамьи сделался слишком хитрый вид. Они пошептались. Я выделил их взглядом и произнес. А если что случится со мной, вздернут всех без разбора, перебьют как собак. Зашептались теперь почти все. «Правда никому не по нутру. «Такова правда», — повысил я голос. «Соглашаться или нет, ваш выбор. Я вернусь к полудню. Подумайте хорошенько». И я оставил их в споре. Голоса становились громче. Никто не осмелился задать хоть еще один вопрос. «Но, Сир, позвольте!» Сержант Брегель зачем-то спешил за мной на своих двоих, и кобыла понура шла следом. «Разве ж в уставе дозволяется?» Я отточенным движением вытащил свиток из чехла, будто меч изножен. Сержант примолк, шуршала бумага. Жанетта истязала меня указами больше полугода, а до того истощенный чтением Эдельберт вынуждал меня знаться с приказами из Оксала. Клерки пытали людей без железа. «На время похода первичным к исполнению является приказ, отпущенный управителем восхода». Я и сам ощутил постыдное наслаждение, зачитывая указы Брегелю. «В данном случае приказы Анима Гадари, которые я и держу у себя в руках». «Но...» — свиток шуршал, пока не показал мне нужную сторону дела. «Лицо, далее именуемое ставленником, обязуется...» Я пропустил три утомительных строки. «А также в рамках созыва и возмещения потерь уполномочен брать на службу...» Я пропустил долгое перечисление всех званий в войске. В требуемом количестве и качестве. Сержант вытянул шею, стараясь разглядеть приказ. Я постучал двумя пальцами по третьему пункту. Челюсть сержанта отвисла. Он так долго молчал, что я уж подумал, не палить ли его из фляги. Слышал я про людей, засыпающих на ходу. — О, ой-ой, — заключил он. — Впредь не задавайте мне подобных вопросов. Я посмотрел ему в глаза. «Пока не изучите приказ и устав до последнего пункта». Брегель низко поклонился, пробормотал какие-то извинения и, наконец-то, залез на кобылу. Не успели мы вернуться к развилке, ведущей в город, место сержанта занял Рут. «Приятель, скажи, что я слышал все Начал он тихо. Врата каменолом не мельчали по правую руку. «Ты что, набрал сраных головорезов?» «Если они согласятся, то да, набрал». Я посмотрел на Рута. Нет, ему стоило оставаться в городе и пить. Во время второго похода я имел дело с наемниками. Не думаю, что эти ребята способны меня удивить. Каменоломни скрылись за пологим холмом. Рут припомнил все. «Ты уж меня поправь, коли я чего напутал. Мы идем на болото с бездельником, не державшим щита в руке, с маменькиным сынком...» Он загибал пальцы. «С кровожадным ублюдком и насильником, толпой сытых гвардейцев и худшим сержантом, какового я видал». Рут обернулся. Если кто и услышал нас, то виду не подал. Я уклончиво кивнул. Рут всплеснул руками, опасно покачнувшись в седле. «Прибавить туда невольников, избежавших петли, лучше ты придумать не мог». Зная восходы, петли не избежал никто, кому он и причиталось. С другой стороны, кому-то явно вместо плетей достались каменоломни. Я поправил плащ у горла. Знавал я одного каторжника в Криге, по нему виселица плачет по сей день. И все же я не встречал человека надежнее. Он хмыкнул, потянулся к фляге, сделал пару глотков и поморщился. — Что, разбавлено? — Рут сплюнул. Судя по цвету, то была совсем не сливянка. «Нам не хватает только сраного богослова», — сплюнул он еще раз. «Я хотел похлопать его по плечу, да при езде верхом так не извернешься». «Боги услышали твою просьбу», — я изобразил фанатика Эйва. «Именно за ним мы и едем в Горн». Приятель поперхнулся, постучал себя по груди кулаком. «Ты шутишь, да?» — Прохрипел он. Я оскалился и пришпорил коня. Вечер не собирался никого ждать и уже замаячил красной полосой в небе. Рут крикнул во след. «Хер с небес и сучья лапа! Это худшая шутка, которую я слыхал!»